победную силу мужества, надежды, доверия, и, соответственно, с этим презирали сомнения, страх, страдания и вообще все патологические и душевные состояния. Их вера была подкреплена практическим опытом их последователей. Опыт этот представляет теперь внушительные итоги. Предостерегающие стихи для детей. Таково было заглавие одной очень распространенной книги, изданной в начале XIX века, Она показывает, как далеко от первоначальной евангельской душевной свободы отошел современный евангелический протестантизм, весь сосредоточенный в мысли об опасности. Духовное врачевание можно назвать реакцией против той религии постоянного страха, которая господствовала в первой половине прошлого века в евангелических кругах Англии и Америки. Слепым возвращалось зрение, хромым способность ходить,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 Но для нас в данное время важно лишь то, что существует очень большое число лиц, на которых эти идеи могут иметь влияние. Эти люди представляют собой психический тип, достойный самого внимательного изучения. Чтобы не вызывать недоверие к моим утверждениям, я приведу мнение другого исследователя, доктора Годдарда, статья которого о воздействии духа на тело, доказанном в исцелении верою, Напечатано в «American Journal of Psychology» за 1899 год. После изучения многочисленных фактов он приходит к выводу, что исцеления путем духовного врачевания действительно были, но что они ничем решительно не отличаются от официально признанных медицинской наукой исцелений путем внушения. В конце статьи есть любопытная психологическая теория о действии внушения. Относительно общего явления –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 вредные для человека элементы в предвидении, и которые я определил как произвольное внушение себе чувства своей слабости. Этим я поставил страх на действительно принадлежащее ему место в категории вредных и ненужных, а потому недостойных вещей. Скорбное и страдальческое настроение порождаемое в человеке преобладанием страховидения, означает со стороны приверженцев духовного врачевания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 Длинный ряд ужасов, грозущих забот, беспокойств, тоски, предвидений, пессимистических мыслей, болезненных чувств. Чудовищное шествие мрачных видений, так часто вызываемых нашими соотечественниками, в особенности докторами. Все это, готовое уничтожить нас, кружиться над нами страшным хороводом зловещих призраков. Но это еще не конец.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 Следующие выдержки ведут нас в самую сердцевину этого учения. Великой основой мира является дух бесконечной жизни и силы, проникающей все и во всем проявляющийся. Разум, лежащий в основе мира, дух бесконечной жизни и силы, проявляющийся во всем, я называю Богом. Мне все равно, какое имя вы ему дадите. Светодавца ли? Провидение?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 Я была постоянно в угнетенном состоянии, у меня было несколько припадков так называемой нервной прострации. Сопровождающихся ужасающей бессонницей я стояла на пороге безумия. Кроме того, я страдала многими другими недугами, в частности расстройствами органов пищеварения. По совету врачей меня увезли из дому. Я принимала все наркозы, бросила свои занятия, усиленно питалась и...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 В тот же день я съела много тех кушаний, которые приготовлялись для моей семьи и непрестанно твердила себе. Та сила, которая создала мой желудок, должна позаботиться о том, чтобы он усвоил приятную пищу. Поддерживая в себе в течение всего вечера такое состояние духа, я легла и уснула, говоря себе «Я душа, тождественная с мыслью Бога обо мне». Первый раз за многие годы я проспала всю ночь, не просыпаясь.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 явление духовного обновления, связанного с отказом от волевых усилий, останутся несомненным фактом человеческих психики, независимо от того, станем ли мы при объяснении причин этих явлений на теистическую, пантеистическую, идеалистическую или медико-материалистическую точку зрения. Теистическое объяснение опирается на признание божественной благодати, которая вкладывает в человеке, новую природу в тот миг, когда он искренне хочет избавиться от старой. Пантеистическое объяснение, которого придерживается большинство последователей духовного врачевания, состоит в следующем. Человек своим ограничением, обособленным «я», погружается в широкое высшее «я», в дух Вселенной, являющийся в то же самое время подсознательным «я» человека, и таким образом уничтожает, отделяющую его от мира, преграду недоверия душевного смятения. Медико-материалистическое объяснение основано на том предположении, что наиболее простые церебральные процессы действуют свободнее тогда, когда им предоставлено действовать автоматически, что достигается путем ослабления высших в физическом, отнюдь не в духовном смысле, процессов. Ибо эти последние только препятствуют развитию внутренней жизни, когда стремятся регулировать ее. Здесь остается открытым вопрос, может ли это Третье объяснение – быть согласованным с двумя другими в общей психофизической системе. Когда мы приступим к изучению явлений духовного возрождения, мы подробнее остановимся на этом вопросе. Теперь же я сложу в кратких чертах методы духовного врачевания. Огромную роль играет в них, несомненно, внушение. Внушение, оказываемое влиянием окружающей обстановкой –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 Идеи, оказывающие влияние на одних, не действуют вовсе на других. Идеи, оказывающие влияние в данное время, при данных условиях, не имеют никакого влияния в другое время и при других условиях. Проповедуемые христианской церкви идеи не имеют теперь в терапевтическом отношении никакого значения, хотя в прежние века они играли в этой области огромную роль. И когда весь вопрос состоит в том, почему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 Не пришло ему на выручку духовное врачевание. В церкви всегда преобладало стремление видеть в болезни нечто неспосланное Богом для нашего блага, так как наказание, или предостережение, или как в случае испытать нашу добродетель, или главным образом в католической церкви как путь достижения праведности. Болезнь, говорит один католический писатель. Это лучший путь умершления плоти, путь, избираемый не самим человеком, но непосредственно неспосылаемый ему Богом, являющийся прямым выражением его воли. Если другие пути, говорит Гей, вымощены серебром, этот путь вымощен золотом, хотя причина болезни кроется в нашем первородном грехе, Но в то же время, как и все происходящее в мире, она исходит от Бога и несет на себе печать божественного промысла. И как справедливы эти испытания, как благотворны их действия. Без колебания говорю, что терпение при длительной болезни и совершенное умершление плоти, и, следовательно, победа души. С этой точки зрения в некоторых случаях необходимо Покорно принимать болезни есть обстоятельства, при которых желание избавиться от болезни было бы даже оскорблением воли Бога. Но бывали, конечно, исключения. Чудесные исцеления во все времена признавались церковью. И почти все наиболее чтимые святые творили чудеса этого рода. Одним из еретических утверждений Эдуарда Ирвинга было его мнение, что подобные чудеса возможны и в настоящее время. У немецкого пастора Блюмгарда на 40-м году его жизни совершенно неожиданно явился дар исцеления. В течение почти 30 лет исцелял он недужных молитвы после обращения их души к вере. Цюндель в главах своей биографии Блюмгарда приводит полный перечень совершенных последним исцелений и приписывает их непосредственному Божьему содействию. Блюмгард был редко чистым, простым и лишенным фанатизмом человека. В этой области своей деятельности не подражал никакому образцу. В настоящее время подобный дар исцеления наблюдается у живущего в Чикаго доктора Доуи. Паптистского проповедника, чей еженедельный вестник исцелений составлял в 1900 году Уже шесть томов, несмотря на то, что исцеления, производимые другими сектами, Он объявляет дьявольской подделкой. Дар божественного целительства, не спосланного Ему одному, он все же может быть причислен к общему движению духовного врачевания. Несмотря на то, что исцеления, производимые другими сектами, Он объявляет дьявольской подделкой, дар божественного целительства, не спосланного Ему одному, он все же может быть причислен к общему движению духовного врачевания. Основным положением веры последователей духовного врачевания является утверждение, что нельзя никогда поддаваться болезни, ибо болезни есть из ада. Бог требует от нас, чтобы мы были безусловно здоровы, и мы не должны мириться даже с малейшими уклонениями от полного здоровья.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 Всякий раз, когда мысль наша не поглощена нашими будничными обязанностями, мы должны были бы дать ей парить в этой атмосфере духовности. И в каждом дне бывают часы отдыха, в каждой ночи часы, когда мы не спим, когда-то мы могли бы предаваться с большей для себя пользой этому приятному спасительному упражнению.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 что в конце концов представляют все наши научные доказательства как неопыт, совпадающий с более или менее отвлеченной системой понятий, созданной нашим разумом. Но во имя здравого смысла, почему мы должны признавать, что только данная система понятий может быть истинной? Вся совокупность нашего опыта приводит к противоположному заключению. Сообразно с различием общих воззрений возможны и различные отношения к миру,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 душевную безмятежность, нравственное равновесие, счастье и предупреждает некоторые виды болезней также, а по отношению к целому ряду лиц может быть и лучше, чем наука. Отсюда очевидно, что и наука, и религия могут одинаково служить ключом к вселенной для того, кто может принять в свою жизнь ту или другую.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 И различные системы идей во всей полноте слится в абсолютное единое и истинное мироотношение, как это утверждает большинство философов, и каков, если он возможен, лучший путь достижения такого слияния. На этот вопрос сможет ответить лишь будущее. Пока же для нас не отложен тот факт, что существуют границы для всякого обособленного миросозерцания. Каждый из них содержит соответственную частицу мировой истины.